Глава четвёртая. Я предлагаю завершить изучение творческого подхода рассказам о Pixar, анимационной студии в истории, которая сплелись многие интересующие нас нити. Когда Эд Кетмал, с давних пор являющийся президентом студии, писал автобиографию, он озаглавил её Корпорация гениев. Среди блокбастеров Pixar история игрушек, Корпорация монстров и В поисках Немо. Каждый из этих фильмов В среднем заработал более 600 миллионов долларов. Они получили успех у критиков и удостоились награды "Оскар" в нескольких категориях. История игрушек и История игрушек 2 имеют 100-процентный рейтинг на сайте Rotten Tomatoes. Естественно, студия Pixar собрала в своих офисах множество умных и творческих людей. Лучшие авторы сочиняют прекрасные сценарии для очередного фильма. Эти сценарии зачитываются на совещаниях Часто автором аплодируют. Хороший сценарий продукт творческого синтеза. Разные нити повествования нужно свести вместе по-новому. Студия обязана сценарием огромной долей своего успеха. Посмотрим, однако, что происходит дальше. Сценарий разбивается на части. Когда дело доходит до самой анимации, каждый кадр, каждая сюжетная линия, каждая сцена обсуждается, оспаривается и тестируется. Чтобы снять один мультфильм длительностью полтора часа, нужны около 12 тысяч раскадровок, а так как речь идет о повторяющемся процессе, ко времени, когда фильм готов к выходу на экраны, обычно создается больше 125 тысяч раскадровок. Корпорация «Монстров» — прекрасный пример творческой идеи, переработанной в процессе обсуждения. В первом варианте сценария главным героем был бухгалтер среднего возраста, ненавидевший свою работу. Он получает от мамы блокнот, в котором в детстве нарисовал монстров. Ночью эти монстры являются к нему в спальню, причём видеть их может только бухгалтер. Чудовища олицетворяют страхи, с которыми он никогда не боролся. Со временем бухгалтер учится понимать монстров и тем самым преодолевать свои страхи. Окончательная версия, которая потрясла мир и заработала в прокате 560 миллионов долларов, совсем другая. Она рассказывает о неряшливом монстре Салли и его странной дружбе с девочкой по прозвищу Бу. В процессе обсуждения сценария и тестирования заложенных в нем идей сюжет изменился. Даже после того, как главный герой из бухгалтера среднего возраста стал маленькой девочкой, сюжет дорабатывался еще не раз. Хэтмелл писал. Поначалу главным человеческим героем истории была шестилетняя Мэри. Потом ей было уже семь, ее звали Бу. И она любила командовать другими. И наконец Бу превратилась в бесстрашного малыша, ещё не умевшего говорить. Образ товарища Салли, шарообразного одноглазого майка, который озвучивал Билли Кристал, появился только через год после создания первого варианта сценария. Процесс определения правил необычайно сложен, и Питту режиссёру потребовалось немало поплутать в глухих переулках, пока они наконец не вывели его на нужный путь. История игрушек 2 ещё одна иллюстрация эффективности творческого процесса Pixar. Всего за год до назначенной премьеры сюжет не складывался. Это была история о том, как Вуди и Грушечник в бой размышляют о том, остаться ли на полке шкафов в квартире коллекционера или вернуться к Кенди, которого он любит. Проблема была в том, что это диснеевское кино, и зрители заранее понимают, что всё закончится хорошо. Вуди воссоединится с Кенди. Для успеха фильма было нужно, чтобы зрители поверили, что Вуди столкнулся с подлинной дилеммой, важной для них самих. Иными словами, нам была необходима драма, пишет Кэтмилл в мемуарах. Поскольку времени было в обрез, процесс тестирования ускорился. Люди работали до поздней ночи, испытывая идеи на прочность. В сценарий внесли сотни мелких изменений, а также десятки крупных. В одном месте повествование поменялось кардинально. Фильм начинался со сцены, в которой у Вуди ломается рука. Так что Энди, отправляясь в ковбойский лагерь, оставляет его дома. В эту сцену решено было ввести нового героя. Мы добавили персонажа пингвина Хрипуна, поведавшего, водит, что сам он лежит на этой же полке уже несколько месяцев из-за сломанной пищалки. Пишет Кэтл. Репун первым озвучивает идею о том, что вне зависимости от того, насколько ребёнок любит игрушку, сломавшись, она сразу оказывается брошенной и запрятывается подальше. Может быть и к лучшему. Именно словами именно хрепун задаёт эмоциональный тон сюжета. Как в сюжете появилось напряжение? Останется ли Вуди с тем, кого любят, зная, что в конце концов его выбросят, или выберет жизнь, где он всегда будет востребован? Это очень реалистичная и серьёзная тема. В конечном счёте Вуди выбирает Энди, но он уже знает, что это решение сделает его несчастным в будущем. Я не могу остановить Энди и не дать ему вырасти, говорит он Питу Ванючке. Но я бы всё равно не поменял это на весь мир. Кэтмел пишет: На начальных этапах работы все наши фильмы кошмарны. Я понимаю, что это очень резкая оценка, но я сознательно использую такое слово, чтобы вы поняли, насколько плохи наши первые попытки. Я утверждаю так от отнюдь не из скромности. Да, фильмы Pixar никогда не бывают хорошими с самого начала, и наша работа состоит в том, чтобы постепенно довести их до ума. Креативность должна с чего-то начинаться, и мы верим в силу обратной связи и постоянной переработки идей до тех пор, пока сюжет не избавится от недостатков, а плоский персонаж не обретёт душу. Звучит знакомо? Да, это почти точное описание инструкции для дискуссионной группы в эксперименте Nemad. Негра говорят, что тестирование важно для инженеров и технических устройств: пылесосы, распылители, карнизы для занавесок, однако неприменимо к гуманитарным, неуловимым проблемам, таким как сочинение романов или сценариев для детских мультфильмов. На деле, последовательное улучшение имеет смысл применять в обеих сферах. Это не какая-то дополнительная возможность, а неотъемлемый аспект творческого процесса. Вот что произошло, когда студия Pixar попыталась отказаться от железной дисциплины и перескочить от озарения к конечному продукту большим чудесным скачком. «Мы поставили перед собой цель – завершать работу над сценарием до того, как приступим к производству», – пишет Кэтмэл о фильме в поисках Немо. «Мы поверили, что вовремя доведенный до ума сценарий позволит нам создать не только потрясающий, но и низкозатратный фильм». Этот подход не сработал. Первоначально Эндрю Стентон, один из лучших режиссёров студии, придумал сверхзаботливую рыбу-клоуна Марлина, который ищет сына. Сюжет произвёл огромное впечатление на всю команду. Повествование должно было прерываться серией ретроспективных сцен, объяснявших, что именно заставило отца Немо так беспокоиться о своём сыне Пишет Катмл. Эндрю плавно соединял две истории: того, что происходило в мире Марлина во время его эпических поисков Немо, Воймонов в плен аквалангистам и того, что происходило в аквариуме в Сиднее, где Немо оказался заточённым вместе с группой тропических рыб, называвших себя аквариумной бандой. Реакция на сюжет была восторженной. Но когда сценарии запустили в производство, начали проявляться огрехи. Ретроспективные вставки, а задача ли участвовавшую в тестах аудиторию. Марлин казался зрителям несимпатичным. Слишком долго нужно было ждать, чтобы понять, От чего он стал сверхзаботливым. Когда Майкл Айзнер со студии Disney увидел черновую версию, она его не впечатлила. Вчера мы посмотрели следующий фильм студии Pixar В поисках Немо во второй раз. Он неплохой, но совсем не дотягивает до их предыдущего фильма. На этой стадии студия Pixar вернулась к усердному последовательному улучшению. Сначала они переделали повествование в хронологическое, и структура фильма стала более линейной. История аквареумной банды сделалась ответвлением сюжета. Были произведены и другие изменения, поменьше, но их сумма была очень важна. В итоге в поисках Немо перестал быть кошмарным фильмом. Кэтмал пишет: "Несмотря на все надежды сделать В поисках Немо по-новому, уже по ходу работы над фильмом мы сделали не чуть не меньше корректировок, чем на любом другом проекте. Разумеется, в результате возник продукт, которым мы невероятно гордимся". Он стал вторым по сборам фильмом 2003 года и получил самые большие сборы за всю историю анимации. Единственное, чего он не смог это изменить наш производственный процесс.